Глава 2. Атланты, соотечественники, братья. Страшная беда обрушилась на нашу родину. Полчища беспощадных альзилов вероловно прорвали силовые поля и нанесли коварный удар по городам и военным базам. Жестокий враг сжигает города и пашни, уничтожает женщин и детей. Стирается само имя Атланты. Верховный комитет Атлантиды призывает всех честных атлантов начать беспощадную борьбу против подлых захватчиков. Объединяйтесь, создавайте повстанческие отряды, истребляйте врага где только можно, не давайте ему ни куска хлеба, ни глотка воды, взрывайте фабрики, сжигайте посевы, истребляйте скот, уничтожайте все, чем он может воспользоваться. Атлантида не забудет своих предных сыновей и дочерей. Левки, те, кто с оружием в руках выступит против захватчиков, получат права атлантов. Атланты, сплотите ряды, и вы достигнете высшего разума. К оружию, братья! Да запылает земля под ногами ненавистных Альзилов. Смерть врагам! Мы победим! Альзил, стоявший около бронехода, дослушал объявление до конца. Засмеялся и достал сигарету. Затянутый в черные доспехи телохранитель услужливо поднес зажигалку. Азил прикурил и улыбнулся. Неожиданно пришедшие мысли. А напрасно мы глушим их передачи. Дай послушать это обращение атлантам, и они сами разорвали бы на куски свой бестолковый комитет. Уничтожайте где только можно. Вы станете атлантами. Атлантида не забудет предных сыновей. Кретины. Они пели песни, когда надо было действовать. А теперь орут уничтожайте. Он взял микрофон и поднес его к губам. «База, база!» — говорит Химарь. «Говорит Химарь!» «Нахожусь у северной стороны силового поля. Жду распоряжений». «Химарь!» — говорит База. Хрипло отозвался микрофон голосом черного человека. «Взрывайте грунт под силовым полем. Глубина прохода должна ставить не менее трех метров, иначе можете въехать в солнечный город без головы» который останется на силовом поле. В голосе не прозвучало ни нотки иронии. Глубина 3 метра. Заливайте дно прохода синтетическим бетоном, и солнечный город ваш. Король обещает подарить его тебе, Химарь. Ты будешь первым солнечным комендантом. Холодный металлический смешок. Удачи. Микрофон хрипнул и смолк. Химарь передал его телохранителю, оглянулся и щелкнул пальцами. Тот же же, с угодливой улыбкой, к нему подбежал один из взятых в плен атлантов. Они были крайне непохожи, эти представители разных планет. Высокий, мощно сложенный, с волевым красивым лицом атлант и коренастый, низкорослый, со срубленным подбородком и покатым маленьким лбом, альзил, бог и монстр, Аполлон и сатир. Химарь сказал, слушай, ты пойдешь к полю, нащупаешь его и покажешь нам, потом можешь убираться. «Нет, это смерть. Это смерть на 99%, а вот это...» Альзил поднял бластер на 100. «Выбирай». Атлант отрицательно покачал головой. Химарь поднял бластер и выстрелил ему в шею. Выстрел оторвал гиганту голову, и она сочно шлепнулась к ногам Альзила. Химарь усмехнулся и опять щелкнул пальцами. Он прекрасно знал, почему атланты так боятся искать границу поля. Их страшила отнюдь не месть собратьев, внимательно следящих за действиями альзилов из-за прозрачной стены силового поля и не будущее ее грузение совести за предательство. Изощренный мозг создателя поля сделал его прозрачным и пульсирующим. Оно передвигалось словно огромный маятник с абсолютной скоростью в полосе 50 метров, превращая всю попадающее на его пути в протертую кашу. Со стороны города оно было отмечено невысокой красной сеткой, которая предупреждала об опасности. Атланты, следившие за действиями вражеского отряда, стояли как раз за этой сеткой. Лишь третий атлант, устрашившись вида двух сшибленных лазерным лучом голов, согласился пойти навстречу полю. Он убивал расстояние буквально миллиметрами. Он знал, что имеет лишь мизерный шанс остаться в живых, коснуться поля в момент апогея его движения. Если же он ошибется, хотя бы на долю шага, он неминуемо погибнет. Он шел крадучись, словно большой зверь, медленно, будто нюхая воздух. Сантиметр. Еще сантиметр. Еще. Из глоток козилов вырвался крик ужаса. Гигантская сила ударила Атланта и бросила его кровавыми лепешками на стоявших у бронехода захватчиков. С противоположной стороны силового поля Донеслись восторженные крики Атлантов. Среди альзилов поднялась нешуточная паника. Химарь брезгливо стряхнул с одежды о шметке кровавого мяса и удовлетворенно улыбнулся. Он видел все, что ему было нужно. Кровавый след на земле ясно очертил границу силового поля. Можно начинать. Минеры! крикнул он. Олени сидел в бункере глав штаба на глубине 170 метров от поверхности Атлантиды. Сотни тысяч кубометров бетона и тонны стали надежно прикрывали бункер. Поэтому Олений был твердо уверен, что никакой удар не вышибет его отсюда. По виду бункер представлял собой точную копию наземного кабинета начальника обороны. На белых стенах висели карты, батальные акварели. На столе стоял макет поверхности Атлантиды с нанесенными на нем военными базами и линиями подземных переходов. Виды и закон заменяли тщательно с фотографической точностью выписанные пейзажи. Интерьер дополнялся небольшой коллекцией старинного оружия. Документальная справка номер 3. Оленей. 46 лет. Родился в 1066 году эры разума. Атлант. Происхождение руконадежное. Вне брака. Школа средней ступени, 1081 год. Военная школа, 1087 год. С 1087 года в управлении обороны. Командовал взводом, когортой, полком. В 1099 году начальник гвардии командора. С 1104 года начальник обороны. В 11, Н 12, Р 9, П 10. Бесцветный голос робота-секретаря доложил по селектору. «Адмирал Варум! Проси!» – почти крикнул Оленей. Вошел Варум, 60-летний жизнерадостный старик, живая легенда астронавтики. Быстрыми шагами он подошел к сидящему за столом Оленю и, приветствуя его, прижал правую руку к груди. Оленей вышел из-за стола и дружески обнял Адмирала. «Садись, Вар!» Они были близкими друзьями и называли друг друга дружески. Уменьшительно. Вар-Ал. Адмирал сел. Талантливый военный он был выскочкой, баловнем судьбы. Потомок Атланта, восставшего против власти командора и разложенного после подавления выступления. Он, казалось, навсегда лишился возможности сделать карьеру. Но обладая исключительными способностями к астронавигатике, он в виде исключения был принят в военную летную школу. 20-летним лейтенантом, командуя легким посыльным судном, Он сумел заманить в ловушку и вынудить сдаться Альзильский крейсер, во много раз превосходивший его суденышко в вооружении. С тех пор счастье было в его кармане. Он вылезал из всех передряг и громил врага даже там, где неминуемо должен был погибнуть. Однажды, во время 37-й войны, он завел целую Альзильскую эскадру в созвездии черных карликов и, превратясь из добычи в охотника, перестрелял вражеские крейсера поодиночке. На Атлантиду он вернулся через неделю, после того, как Альзилы официально объявили о его гибели. Восемь победных залпов свидетельствовали о восьми уничтоженных кораблях противника. Варум стал национальным героем, и все дороги для него были открыты. И хотя компьютер упрямо стоял против его имени, не соответствует должности, Верховный Комитет игнорировал эти рекомендации, по неволе игнорировал. Вар, сказал оленей после короткой паузы. Флот должен выйти и сразиться с Альзилами. Так решил комитет. Флот готов, не колебаясь, ответил адмирал. Вар, скажи, у нас есть шансы на победу? Варум засмеялся. Шанс выжить есть даже у покойника. У нас он есть тем более. Правда, честно говоря, весьма небольшой. Вар, ты в одиночку сжигал по десятку их кораблей. Сейчас же расклад куда более благоприятный. Что тебе сказать? Да, это было. Но тогда Альзилы были стадом баранов. А сегодня они многому научились. Сегодня они сильны и готовы к бою. К тому же здесь нет места для маневра. Здесь нет созвездия черных солнц. Где их можно было бы закружить и заставить расстреливать друг друга. И главное. Мы не можем пустить в ход наш главный козырь. Антигравитационные ракеты. Малейшая ошибка при наведении на цель. И Атлантида останется лишь воспоминанием. Нам придется драться на крохотном пятачке над планетой. А здесь все решает не умение, а количество. Соглашаясь с адмиралом, Олени качнул головой и спросил. Как думаешь вести бой? Мы выйдем одновременно из обеих шахт. На орбит, по моим расчетам, выберется около 20 наших кораблей. Если мы сумеем быстро смять линейную эскадру альзилов, мы победим. Главная надежда на экспедиционный отряд. Если он сумеет прорваться к вражескому флагману и уничтожить его, мы тоже победим. Как видишь, мой план состоит из одних «если». Что ж, оленя достал бутылку вина, два бокала, зеленое вино пенись наполнило бокалы до краев. «За победу!» – сказал начальник обороны. «За удачу!» – воскликнул адмирал. Друзья выпили и обнялись. Когда адмирал вышел, олень почувствовал, что на реснице у него дрожит слеза. «Великий разум! Неужели я становлюсь сентиментальным?» Раздался мощный взрыв. Легионеры с лязгом задвинули забрало шлемов и ринулись в образовавшийся тоннель, беспорядочно стреляя вперед из бластеров. Атланты, успевшие подтянуть барнеходы, открыли массированный огонь по неприятелю. Передняя шеренга легионеров была сметена шквалом лазерных импульсов. Остальные расползлись в стороны и открыли ответный огонь. За силовым полем суетились саперы, заливавшие дно прохода быстротвердеющим синтетическим бетоном. Оценив опасность прорыва вражеских бронеходов, командир атлантов Давар приказал контратаковать. Сверкая выстрелами лазерных пушек, бронеходы атлантов грозно двинулись вперед. Альзилы открыли по бронированным машинам лихорадочную пальбу. Импульсы бластеров высекали сизые искры из брони машин. Внезапно одна из них задымилась и с оглушительным грохотом взорвалась, скосив осколками десяток бежавших за ней атлантов. Но вторая машина подошла уже к забетонированному туннелю в упор и расстреляла вылезающий оттуда альзильский бронеход, который взорвался и обрушил стоивших стольких трудов и жертв проход. Атланты атаковали ошеломленных легионеров. Вспыхнула рукопашная схватка. Давар стрелял налево и направо, уходил от вспышек бластеров врагов. Метким выстрелом он сшиб голову в старшего на его пути легионеру. Второй успел навести на Атланта свой бластер, но за мгновение до выстрела Давар в отчаянном прыжке рухнул под ноги и сбил врага на землю. Выстрел Альзила ушел вверх, а другого он сделать не успел. Лейтенант слабал врагу шею. Отряхивая со штанов присохшую землю, он поднялся. Вокруг валялись трупы атлантов и альзилов. Два вражеских легионера стояли, подняв руки. Давар коротко кивнул в их сторону. Стоявший рядом атлант вскинул бластер, и враги рухнули с дымящимися ранами в груди. Это не осталось незамеченным. Стоящие по ту сторону силового поля альзилы Встретили эту сцену воплями гнева и негодования, и прежде чем Химарь успел их остановить, открыли бешеный огонь, постоявший в какой-то сотне шагов атлантом. Не мешкая, Химарь упал под прикрытие бронехода. Лазерные импульсы, отраженные силовым полем, сразили стрелявших. Четверо альзилов рухнули на землю. Один из бронеходов, пораженный собственным импульсом, разлетелся на куски, колечи легионеров. Уцелевшие бросились бежать, сопровождаемые победными криками атлантов. Химарь встал, вышел из бронехода, ласково помахал врагам рукой и удалился. Что ж, первый приступ не удался. Скоро последует второй. Адмирал Варум вызвал на совещание капитанов флота. Прошло около часа, прежде чем 25 человек собрались в бункере адмирала. Они не блистали золотом мундиров, подобно их предкам. Одежда военных, впрочем, как и у остальных атлантов, была скромной и удобной. Синие просторные брюки, такая же синяя с белыми кантами куртка, широкий кожаный пояс. Комбинация знаков на груди сообщала о звании, степени отличия и корабле, которым командовал прибывший. Большинство капитанов имели на поясе бластеры. «Друзья», – сказал адмирал, Поступил приказ сегодня в 27 часов ночи атаковать вражеский флот. Варум обвел глазами присутствующих. Капитаны сидели молча. «Как вы понимаете, на выходе из шахт нас будут сбивать. Первые корабли примут на себя огонь и погибнут. Кто из вас согласен выйти первым? Я!» – воскликнул капитан крейсера неудержимый, весельчак Бруй. Всю жизнь он спешил жить первым и умереть он, видно, решил вперед других. «И я», — сказал капитан Угир, «я тоже». В этот момент взял слово капитан суперлинкора, слава героям, имен. «Не спешите умирать, ребята, попробуем обмануть Альзилов. В наших шахтах полно всякого хлама, посыльных катеров, сторожевиков, грузовых ракет. Запустим их первыми и под этот шумок выскочим сами». Если повезет, прорвемся все и разнесем их эскадры. Не повезет, значит судьба. Именно, ухмыльнулся Угир. Они ведь не полные идиоты и не слепцы, чтобы спутать посылочную яхту с крейсером. А ты поставь себя на их место. Ты третий день сидишь перед экраном радара. Нервы как струны. Ты ждешь, как из черной дыры под тобой начнут выскакивать вражеские корабли. И когда на радаре появятся какие-то неясные точки... Ты не будешь разбираться, что и к чему. Даже если они и опознают тип кораблей, будут ли они рисковать? Зачем? Куда проще нести все, что появится из шахт. Уверен, они будут стрелять по любой цели. В этом наш шанс. Я согласен с Имоном, сказал адмирал Варум. Мы запустим всю эту мелочь и под прикрытием выберемся из шахт. Бруй, я поручаю тебе подобрать добровольцев на эти суда и возглавить прорыв. И помни, Бруй. Ты не должен погибнуть в этой драке. Помни, не должен. Мы еще посмеемся после боя. Бруй с готовностью заржал. Адмирал прервал смех властным жестом. Приказываю вести этот бой без выходов. До тех пор, пока последний вражеский корабль не будет уничтожен или не покинет нашу систему. Никто не смеет выходить из боя. Если кончатся боеприпасы, таранить. Погибать, но не сдаваться. Прибить флаги. По кораблям. В бункере начальника обороны раздался звонок. «Оленей! Это я, Вар! Я отдал приказы прибить флаги! Прощай, Ал! Прощай!» В нейтронных шахтах Атлантиды на глубине 12 километров затаились грозные эскадры Атлантов. Основные силы флота, первая эскадра крейсеров, 4 линкора и 3 суперлинкора экспедиционного отряда находились в шахте номер 1. Она представляла собой грандиозную искусственную подземную полость объемом в сотни кубических километров. Космические корабли размещались двумя линиями вдоль полосы выхода, тянущейся через всю шахту. Эта полоса, сооруженная из многослойного кермопластика, была способна выдержать колоссальные нагрузки. Под шахтным стволом располагалась гравитационная катапульта. Создаваемое ею мощное антигравитационное поле Выбрасывало корабли из шахты со сверхзвуковой скоростью. Грандиозное чрево пещеры, гигантские махины линкоров совершенно поглощали людей, которые словно крохотные муравьи суетились вокруг кораблей, снаряжая флот к выходу. Скоростное магнитное кресло за несколько минут довезло капитана Бруя до его крейсера. Бруй отстегнул ремни, вылез, сладко до круста в гостях потянулся и начал подниматься по трапу корабля. Он любил свой крейсер. Они были друзьями. Неудержимый с полнамека понимал каждую прихоть своего командира. А Бруй прощал другу его старческие немощи. Крейсер был стар. Минуло уже 50 лет с года его постройки. Он мало походил на своих младших собратьев. Тихоходный, слабовооруженный, крейсер не был грозной силой, подобно стоящему рядом суперлинкору. Но он был частью души Бруя, и капитана любил Неудержимого. Словно свое второе «я». «Я» механическое, компьютеризированное, но живое. Вот и сейчас Бруйласково шлепнул рукой идентифицирующий кодификатор. Крейсер отозвался легким звоном. Стальная дверь поднялась вверх, и капитан вошел внутрь корабля. Он шел по отсекам и здоровался с астронавтами. Экипаж неудержимого был небольшим, всего 14 человек, но и он был лишь под страховкой. Компьютер крейсера великолепно справлялся с любыми боевыми задачами. Бруй проследил за последними приготовлениями и вошел в капитанскую рубку, выдержанное в строгих линиях помещения, большую часть которого занимал компьютер. Капитан сел в привинченное к полу кресло и нажал одну из кнопок на пульте управления. «Здорово, дружище!» – загорелась надпись на дисплее. «Привет, Кэп!» – мгновенно отозвался компьютер. «Как жизнь?» «Ты имеешь в виду систему обеспечения?» «Да». «Нормально. Мне снился сон, что я дерусь с Сальзильским крейсером». «И кто же победил?» «Конечно, я». «Сон в руку. Сегодня мы выйдем в бой с вражеским флотом». «Наконец-то». «А то я начал ржаветь от скуки». «Ничего. Сегодня ты стряхнешь ржавчину». Бруй проверил данные по энергоснабжению и боевой системе корабля. «Все было в порядке». Огромные извивающиеся, словно змеи, поглотители вонзили глубоко в стены шахты и выкачивали оттуда энергию, которая накапливалась в энергоблоке. В бою эта энергия питала нейтронный реактор, обеспечивающий движение корабля и лазерные пушки. Более мощным оружием корабль не располагал, но Бруй уже решил, что не будет тратить энергию на лазерные импульсы. Он пойдет на таран. Поднеся к губам микрофон, он попросил экипаж собраться в капитанской рубке. В 9 часов вечера землеройный подземный экскаватор «Крот», спрятавшись в лощине, прорыл ход под силовым полем. Когда до поверхности осталось не более полуметра, «Крот» попятился назад и вылез наружу. Механик «Крота» доложил генералу Бану. «Все готово, мой генерал. Я оставил сверху чуток земли. Если бронеход войдет в туннель на скорости», Он выбьет эту затычку и свалится прямо на голову атлантам. «Отлично! Ты будешь награжден!» Генерал похлопал механикову плечу. «Отдыхай!» Стальное чудовище с ревом выскочило из-под земли, раздавило не успевшую даже выскочить заставу атлантов и, не снижая скорости, помчалось к городу. Следом выскакивали еще и еще. Тень нависла над солнечным городом. Главным козырем адмирала Варума Было три суперлинкора новейшей постройки Атлантида, Слава Героям и Красный Огонь, не имевшие себе равных по защищенности и мощи огня. Эти корабли производили чудовищное впечатление, словно гигантские монстры, кровожадные и беспощадные, покоились они на массивных пластиковых подушках, всасывая энергию щупленцами поглотителей. Огромная километровая в диаметре мохина отливала истине-черным металлом. Многочисленное оружие грозно торчало из башен и надстроек. Корабль был защищен силовым полем, способным отражать лазерные импульсы любой мощности. Лишь нейтронное излучение или многомегатонный ядерный взрыв могли сокрушить эту защиту. Помимо обычных видов вооружения, лазерных пушек и нейтронного излучателя, линкор был снабжен антигравитационными ракетами, оружием, способным уничтожать звезды. Три суперлинкора были надеждой адмирала. Последнее слово было за ними. Хвала разуму. В 10 часов вечера бронеходы Альзилов ворвались на южную окраину города. Все части, выходившие им навстречу, сметались в мгновение ока. Лишь гвардии комитета удалось задержать их на этом рубеже. Ночь превратилась в ад. Город горел. Лазерные залпы и разрывы слились в один грандиозный фейерверк. На земле зловещими факелами пылали десятки бронеходов, петляли пучки лазерных лучей, Невидимые в небе гравилеты расстреливали позиции альзилов. Командор связался с адмиралом и попросил ускорить атаку флота. Варум вызвал капитана Бруя и приказал начинать. «Пока, Бруй. Я обещаю тебе весело посмеяться на твоих похоронах». «Охотно присоединюсь к тебе, адмирал», – захотал Бруй. В 10.45... Сотни огней вдруг замельтешили на радарах Альзийской эскадры. По приказу груста крейсера, блокировавшие шахты, открыли огонь на поражение. Посыльные и грузовые суда разлетелись фонтанами огненных брызг. Материя превращалась в плазму. Но Бруй прорвался через этот ад, и горла неприличную песенку на сверхсветовой скорости таранил неприятельский крейсер. Взрыв разметал корабли на тысячи километров. Сердце капитана Бруя принадлежало космосу. Альзильский историк через 20 лет после этой битвы напишет. Это была атака сумасшедших. Уступая нам многократно, занимая крайне невыгодную позицию, находясь фактически в западне, космический флот атлантов вышел на этот бой, и мы склоняем головы перед их мужеством. Таран неудержимого ошеломил Альдилов Они ожидали встретить сломленного врага. Остолкнулись с отчаянными, готовыми на все смертниками. Кольцо блокады дрогнуло, и четыре атлантических крейсера беспрепятственно вышли на орбиту. Сходу, вступив в бой, они заняли круговую оборону, прикрывая выход остальных кораблей. Неприятель окружил их и начал методически расстреливать. Два крейсера исчезли в ослепительном пламени взрывов. Но они погибли не напрасно. Адмирал успел вывести на орбиту флагманский суперлинкор Атлантиду и повел его в атаку. Огромный черный диск ринулся на врага. Залп лазерных пушек обрушился на азийский крейсер и разнес его в дребезги. Альзилы открыли ответный огонь. Варум выполнил контрманевр. Вывел линкор из-под огня и обрушился на очередного врага. Еще один крейсер исчез в вспышке пламени. Остальные метнулись назад под защиту подходивших линкоров. Адмирал Варум без трасса смотрел на экрана радара. Беспорядочно мелькавшие точки выстроились в боевой клин. Вражеский флот тоже был готов к бою. Адмирал отдал приказ следовать за мной и пошел на врага. Две космические армады столкнулись между собой и завертелись в смертельном клубке. Сотни лазерных импульсов крушили борта кораблей. С визгом рикошетили от силовых полей суперлинкоров. Космические бойцы вычерчивали головокружительные зигзаги на экранах радаров. Несмотря на численное превосходство альзильских кораблей, бой складывался не в их пользу. Суда атлантов наносили врагу сокрушительные удары и умело уходили из-под огня, заставляя альзилов невольно поражать свои же корабли. Два альзильских линкора «Великая альзилида и «Зеленое небо» Попали под удары нейтронных излучателей. Потеряли управление и врезали друг в друга. Шесть крейсеров были разнесены залпами лазерных пушек. Силы сторон стали выравниваться. Капитан Угир атаковал третий азийский линкор. Тот не успел выскользнуть из-под удара и нейтронный луч, пробив борт, вывел из строя двигатель вражеского корабля. Последовал залп в упор из восьми лазерных пушек. Линкор получил несколько пробоин. Безбрежный космос ворвался в них, и корабль разлетелся на части. Альзильский флот дрогнул и начал отходить. Адмирал Варум отдал приказ второму отряду начать выход из нейтронной шахты. «Поближе к планете!» – нервно крикнул капитан королевского флагмана «Черная молния» – адмирал Альзильского флота «Люст». «Иначе они разнесут нас антигравитационными ракетами!» «Мне кажется, наш храбрый Люст начал нервничать!» – засмеялся груз четвертый. Ему вторил сухой вежливый смех черного человека. Никто не знал его настоящего имени, и никто не видел его лица, даже сам король. «Проклятие! Они нас атакуют!» Точки на экране радара стали стремительно приближаться. Эскадра атлантов приближалась к флагману. Король повернулся к стоящему за его спиной черному человеку. «У тебя все готово?» «Да, как всегда!» «Ну что ж, начинаем выполнение плана «З».» Черный человек подошел к компьютеру и ввел нужную программу. Колпак одной из носовых башен флагманского корабля медленно пополз вверх, приоткрывая широкий титановый раструб, лениво высунувшийся в черное небо. На встречу Атлантам полетели невидимые лучи. Адмирал Варум так и не понял, что произошло. Шедший впереди крейсер решительный неожиданно развернулся и открыл огонь по Атлантиде. Реакция не подвела старого воина. Он резко увел свой корабль влево и крикнул штурму «Вакс, что за херня у нас творится?» «Запроси у решительного. Они что, взбесились?» «Похоже, не только они, адмирал. Осторожнее, сзади!» – заорал в ответ штурман. Сильный удар чуть не вышиб их из кресел. Один из атлантических линкоров дал по флагману залп из лазерных пушек и теперь горел, пораженный собственными импульсами, которые отлетели от силового поля суперлинкора. Вокруг творилось что-то невообразимое. Корабли атлантов вдруг начали нападать друг на друга. Линкоры сжигали крейсера. Крейсера таранили линкоры. «Это какое-то безумие», – прошептал Варум. И вдруг дикая всепоглощающая ярость овладела умом адмирала. Не отдавая отчета в своих действиях, он развернул Атлантиду и выпустил три антигравитационные ракеты, полетевшие навстречу славе героям. Яркая вспышка разрезала черное небо и швырнула Адмирала в тягучую тьму. «Адмирал Варум!» «Адмирал Варум!» – назойливо бился чей-то голос. «Да!» – в ползубытии разлепил губы Адмирал. «Адмирал!» – дошел до него голос капитана Угира. «Они атаковали нас какими-то психотропными лучами. Сейчас лучи временно нейтрализованы, волной антигравитационного взрыва, но через несколько секунд их действие возобновится. Что делать, Адмирал?» Варум с трудом приподнял разбитое тело и втиснулся в кресло. На полу у пульта управления валялся штурман с разморженной головой. Тревожное перебигивание огоньков свидетельствовало о многочисленных повреждениях. «Ставь компьютер на автомат и атакуй вражескую эскадру. Я иду вслед за тобой». Капитан Угир набрал программу автоматического управления кораблем и заблокировал дверь в капитанскую рубку. Выбросив длинный золотистый шлейф отработанного нейтрона, Крейсер устремился на противника. Угир посмотрел на сидевшего рядом штурмана и выстрелил ему в голову. Черная, как вечность дула бластера, заглянула ему в глаза. «Вот и все», – прошептал Угир и нажал на спусковой крючок. Варум неожиданно изменил свое решение и повернул Атлантиду в далекий космос. Психотропные лучи не смогли пробить защиту силового поля. В течение 20 секунд времени вполне достаточно, чтобы линкор благополучно ушел из радиуса их действия. Увязавшийся следом Атлантический линкор, последний из погибшей эскадры, Варум безжалостно расстрелял из лазерных пушек. Атлантида вошла в трансферное поле и исчезла. Выход кораблей из второй шахты начался в очень неудобный для отдела момент, и чудю было не спутал их карты. Груз был вынужден пожертвовать тремя крейсерами, которые приняли на себя удары выходящих на орбиту кораблей Атлантов. Атлантический линкор, раздящий меч, сумел вырваться из общей свалки, и напал на черную молнию. Получив чувствительный удар нейтронным лучом в корму, флагман вышел из этой стычки лишь благодаря подоспевшей четвертой эскадре крейсеров, которые, словно свора собак, облепили разящий меч и расстреляли его из лазерных пушек. Черная молния потеряла ход и стала легкой мишенью для вражеских кораблей. Перетрусивший люст, крохнулся в обморок. Невольный холодок пробежал по спине груста. Лишь черный человек остался спокоен и невозмутим. «Ку-14!» – приказал он одному из крейсеров. «Войдите в атмосферу и расстреляйте выход из шахты!» Ку-14 вошел в пределы силового поля и был сбит противовоздушными ракетами. «Ку-2!» – «Войдите в атмосферу и блокируйте выход из шахты!» Невозмутимо повторил приказ черный человек. Ку-2 столкнулся с выходящим на орбиту кораблем «Атлантов» и рассыпался на куски. «Капитан Брок», — связался черный человек с капитаном линкора «Альзийские воины», — «атакуйте выход из шахты». Линкор в своем маринулся в атаку. Черный человек странно взглянул на короля и приказал компьютеру «расстрелять альзийских воинов». «Не понял приказа», — высветил дисплей компьютера. «Я приказываю, впервые потерял спокойствие черный человек, расстрелять над шахты линкор «Альзийские воины». Ядерные ракеты ушли в догонку за линкором. Прозвучал чудовищный взрыв. Линкор взорвался точно над шахтой, останки его пробили силовое поле и, рухнув в шахтный ствол, завалили его. Люст привстал с пола, шипча. «Это ужасно!» Черный человек смерил его презрительным взглядом и доложил. «Ваше Величество! Со второй шахтой покончено!» «Груз только сейчас осознал все происшедшее. Противный холодок пробежал по его спине». Король Груз-4 боялся Черного Человека. В это самое мгновение Альзильский флот был атакован крейсером мертвого капитана Угира. Отданный в полную власть компьютера, он атаковал любую движущуюся цель и идеально точно выходил из-под вражеского огня. Огнем лазерных пушек был поражен шестой по счету Альзильский линкор. Крейсер тут же атаковал следующую цель, успешно сбив и ее. Выстрелами альзильских кораблей были уничтожены 7 из 8 лазерных пушек крейсера, и компьютер принял решение идти на таран. Огромная торпеда с от яростного бешенства экипажем метнулась вперед и протаранила альзильский линкор. Корабли растворились в ослепительно желтом пламени. Капитан Угир улыбался мертвыми губами. 1. Блокированные и захвачены в плен два линкора и 4 крейсера. Наши потери. Первое. Уничтожено. 7 линкоров, 12 крейсеров. Второе. Повреждено. 1 линкор, 26 крейсеров. Суперлинкор противника Атлантида скрылся в трансферном поле. Обнаружить не удалось. Во время поисков пропали без вести два крейсера. Адмирал Ф. Гаре, Люст. Из боевого отчета адмирала флота Альзелиды, Люста. В 10 часов 45 минут вечера по Атлантическому времени наш флот был атакован первым боевым отрядом флота Атлантов. Первое столкновение с врагом окончилось неудачей. Наш флот потерял 9 боевых кораблей против 5 кораблей противника и был вынужден отступить. В 10 часов 49 минут противник атаковал основные силы флота. После поражения психотропным лучом 9 кораблей противника самоуничтожились. Один непонятным образом сумел атаковать порядки нашего флота, один скрылся. В 10 часов 50 минут начался выход второго боевого отряда флота Атлантиды. В результате удачной атаки противника был выведен из строя флагман флота «Черная молния», что лишило нас возможности использовать психотропные лучи. Создалась весьма угрожающая ситуация. В этой обстановке капитаны крейсеров к 14 к 2 и линкора «Альзильские воины» приняли решение ценой собственных жизней заблокировать нейтронную шахту противника. Крейсера были уничтожены противовоздушной обороной до подхода к шахтному стволу. Однако линкор «Альзильские воины», ведомый капитаном Броком, сумел прорваться и таранил шахту, уничтожив ее. Общий итог боя. Потеря атлантов. Уничтожено. Два суперлинкора, шесть линкоров, двенадцать крейсеров.